Глава 34 Эш и Диди подготовились как следует, поэтому работали быстро. Они погрузили тело Елены на тележку, стоявшую возле черного хода. Эш, лавируя, покатил тележку в лес, а Диди осталась в домике и закончила уборку. Чтобы выкопать яму, нужно время, но чтобы закопать ее времени нужно гораздо меньше, «Они ехали на юг», — Диди продолжала изучать мобильник Елены. «Много отсюда не почерпнешь», — заметила она. «В бюро расследований ВМБ Елена Ромерес — большая шишка. Мы это и так знали. Ее клиентом был отец Генри Торпа. Это мы тоже знали», — она подняла голову. «Между прочим, это уже согласовано». Что согласовано? «Саймон Грин». «Тебе заплатят столько же, сколько и за остальных». «Погугли его», — сказал Эш. «Может, узнаем что-то новенькое». Она стала набирать имя. Ждать пришлось недолго. Открылся сайт корпорации управления частным капиталом», а на нем биография Саймона. Два его снимка, портрет и групповая фотография вместе со всем коллективом. Они проехали границу штата. «В батарейке осталось двадцать процентов, сказала Диди. «У нас найдется зарядка для такого аппарата?» «Посмотри в кармашке за моим сиденьем. Диди протянула руку, и тут вдруг телефон Елены завибрировал. От Саймона Грина пришло новое сообщение. Тест ДНК показал, что Пейдж — моя дочь. «Все еще не понимаю, как она сошлась с Саароном, но, думаю, тут какая-то связь с незаконными усыновлениями». «Когда закончите с Эллисон Мэйфлауэр, позвоните». Эш попросил прочитать еще раз. «Если не ответим, он забеспокоится и примется звонить». «А мы сейчас сделаем вот что». Она начала набирать текст. «Ради этой встречи направляюсь к канадской границе и, возможно, несколько дней буду в недосягаемости. Где будете вы?» Эш одобрительно кивнул. Он прибавил газу, а Диди продолжала внимательно смотреть на экран. «Он набирает ответ», — сказала она. «Когда закончишь, наверное, лучше выйти из мессенджера». «Почему?» «У них, может быть, какой-то способ отследить его, мало ли». Телефон снова завибрировал. «Пока в больнице, но все может измениться». «В больнице», — повторила Диди. «Стоит спросить, в какой именно?» «Нет». Он что-нибудь заподозрит. А кроме того, мы же сами знаем. Там у Елены в истории локации есть больница в Верхнем Манхэттене. Точно. А если мы сделаем вот что? Она набрала текст, а потом прочитала ему. Сообщайте обо всех изменениях в развитии ситуации. Жизненно важно держать меня в курсе, даже если я не могу ответить. Эш кивнул и сказал, чтобы она отправила его. Диди так и сделала. А теперь выключи телефон. Еще несколько минут они ехали молча, потом Диди повернулась к нему и сказала, что... Сама знаешь, что. Нет, не знаю. Вспомни сообщение Саймона Грина. А что в нем не так? Я так думаю, Аарон, это Арон Корвал? Я тоже так думаю. А кто такая Пейдж? Подружка Аарона, да? А при чем здесь ее отец? Не знаю, ответила Диди, развернулась к нему всем корпусом, поджав ноги под ягодицы. Я думала, тебя не волнуют причины, Эш. Обычно да. Тебе не понравилось убийство этой женщины, сказала Диди. «Мужики, это другое дело, тут все нормально, но вот женщина...» «Помолчи, пожалуйста, это здесь ни при чем». «А что при чем? кто «Кто-то связал все воедино, причины и подробности дела, которым я сейчас занимаюсь». Диди отвернулась и стала смотреть в окно. «Если ты мне доверяешь, — сказал он, — «ты знаешь, что доверяю во всем мире, и я доверяю только тебе». Сердце Эша затрепетало. «Так что же?» сказал он. В книге знамений написано, что визитер и волонтер должны быть первыми двумя детьми мужского пола, рожденными от истинного, начала она. Первостепенное значение имеет, конечно, то, что они мужчины. Дочерей у истинного не менее двадцати, но с точки зрения лидерства они не в счет. Мужская кровь Самый чистый залог преемственности, потому что только в ней содержится физический компонент. В жилах супруги течет не твоя кровь. То же самое можно сказать и о самых близких друзьях, поэтому с точки зрения науки... Ди, что? Брось эту научную абракадабру, я понял. Власть наследует двое сыновей Вартеджа. Они наследуют все, в том-то и дело... Вот как написано в книге знамений «И воздвигнутся два сына». Так при чем здесь все это? И еще написано, сказала она, что прибежище истины и все владения истинного будут поровну поделены между его наследниками по мужской линии. Ладно, и что из этого? Но там нет уточнения между двумя старшими наследниками, понимаешь, о чем я? Даэша стал доходить смысл сказанного. «У же есть и другие сыновья», — сказал он. «Да». «И другие сыновья были отданы в приемные семьи, да», — сказала Диди. «А на самом деле проданы. Дочерей оставили в прибежище, им можно найти применение, а вот остальные сыновья могут стать наследниками и осквернить пророчество. Все это происходило давно, когда меня еще там не было. Значит, остальных своих сыновей Вартедж просто распродал. Эш, это было выгодно во всех отношениях. Исполнится пророчество о двух сыновьях, а заодно можно заработать приличные деньги для прибежища. Неплохо. Да. И матери молча мирились с этим? Некоторые мирились, сказал Диди, а некоторые нет. И как все это происходило? Истинный спал со многими женщинами. Естественно, некоторые беременели. Им говорили, если родится мальчик, он удостоится лучшей участи. Его отправят в великое прибежище в Арканзасе. Для ребенка мужского пола лучше не придумаешь. Есть еще одно прибежище? Нет, Эш. Никакого другого не существует. Он недоверчиво покачал головой, и матери этому верили? Кто верил, а кто нет? Для всех матерей это была внутренняя борьба между любовью к истине и материнским инстинктом, и истина, как правило, одерживала победу. А если брал верх материнский инстинкт? Тогда матери говорили, что ребенок умер при родах. Эша трудно было чем-нибудь удивить, но сейчас он был ошарашен. «Ты серьезно?» «Вполне. Устраивались пышные похороны и все такое. Некоторые матери верили, что мертворожденный ребенок — это их вина, и если бы они согласились послать своего ребенка в великое прибежище... О, Господи!» — кивнула. «Мальчиков продавали. Как ты думаешь, сколько можно получить за здорового белого ребенка мужского пола?» целую кучу баксов. Посредником у них была Эллисон Мэйфлауэр. Она все еще сохраняет верность истинному. И сколько всего детей продал этот истинный? Всех мальчиков. Это я понял сколько? Четырнадцать. Эш обеими руками, что было силы, вцепился в роль. И теперь истинный умирает, сказал он. Да. И дети Вартаджа, визитер и волонтер, или как их там, испугались, что другие сыновья потребуют своей доли наследства. Многие годы и истинному, и визитеру, и волонтеру, да и всем нам нечего было бояться, установить связь усыновленных мальчиков с прибежищем истины было невозможно – Они разбросаны по всей стране, а Эллисон Мейфлауэр на всякий случай уничтожила все документы. Так что и сам истинный не смог бы отыскать своих сыновей. А что еще более важно, сыновья не смогли бы отыскать отца. Но что-то пошло не так. Ты что-нибудь слышал об этих новых ДНК веб-сайтах? 23andme или Эйнс Стори? Да, он слышал. «Уйма людей, которые воспитывались в приемных семьях, помещают образцы своего ДНК в банк и надеются на успех», — сказала Диди. «И, как я понимаю, некоторые сыновья истинного...» «Да, они узнали о существовании друг друга». «А потом каким-то образом установили свою связь с Вартаджем?» да. Например, двое сыновей Вартаджа заходят на один и тот же сайт и понимают, что они сводные братья. Правильно. А потом появляется третий, а потом четвертый, и все это сравнительно недавно. И кто-то там в вашей секте решает, что лучший способ устранить проблему — это... Хм, устранить проблему, — сказал Эш, — Посмотрел на Диди, и та снова улыбнулась. «И сохранить руководящее положение, так?» «Что-то в этом роде», — он ошарашенно покачал головой. «Ди, а сколько стоит это ваше прибежище истины?» «Трудно сказать», — ответила она. «Но, вероятно, что-то около сорока миллионов долларов». «Ничего себе!» — он вскинул брови. «Но дело тут не только в деньгах». «Ну да, конечно. Погоди секунду, не надо быть таким циником. Ты только представь, что станет с прибежищем истины, если еще четырнадцать сыновей предъявят на нее свои права. Ведь в результате истина будет уничтожена». «Да ладно тебе, Ди. А что такое? Может, хватит уже носиться с этой твоей истиной? Ты же знаешь, это все полная чушь, сама мне в этом призналась». Диди покачала головой. «Какой же ты тупой, Эш! Я люблю истину!» «И пользуюсь ею, чтобы получить все, что хочешь?» «Да, конечно!» Одно не противоречит другому. Никто не верит в каждое место святой книги. Все очень разборчивы. И всякий пастор, который зарабатывает деньги своей религией, верит он в то, что проповедуют или нет, тоже извлекает для себя выгоду. Такова жизнь, любовь моя. Дикое объяснение, конечно, но в каком-то смысле это абсолютная правда. В машине становилось жарко. Эш включил кондиционер. Выходит, у нас осталось только двое, которых нужно убрать. Да, один в Бронксе, другой в Талахасе, сказала Диди и добавила. Ох, а теперь еще надо избавиться от Саймона Грина.